Не прибегайте к жаргону преступников, чтобы я больше не слышал от вас этих словечек. Ясно? — Ясно, товарищ майор, — краснее ответил Сергей. — А что касается этого папаши, — задумчиво продолжал Зотов, — дело тут обстоит не так просто. Как думаете, горанин Так и думаю, — пробасил Костя. — Интересный тип. — Интересный не то слово, — многозначительным тоном поправил его Зотов. Поздно вечером Сергей вызвал на последний допрос Валентину Амосову. Он уже собирался приступить к нему, когда в комнату вошел Сандлер. Сергей встал. «Допрашивайте, Коршунов, я послушаю», — сказал Сандлер, усаживаясь за стол горанина Сергей сел, придвинул к себе протокол допроса и строго посмотрел на заплаканное, чуть бледное лицо Валентины. — Действительные преступники установлены и разоблачены, — Амосова сказал он. — Объясните, почему вы лгали и мешали следствию? Валентина в ответ всхлипнула и опустила голову. — Почему вы солгали, указав мнимых спутников во время поездки в Москву? — Чтобы вы легче поверили, — тихо ответила Амосова. — Почему лгали голикова и насчет ее находки? Я этот платок сразу потеряла и боялась признаться. Так, а почему лгали насчет вашего зимнего пальто? Я его действительно собралась продать. А когда произошло убийство, я подумала, что дядя станет меня жалко, и он купит мне новое. Вы кругом и залгались, Амосова, — вступил в разговор Сандлер. Скажите, вы, наверное, раньше лгали, всегда и всем. Валентина повернулась и, вдруг встретившись с ним глазами, сказала устало и горько. Мне всегда казалось, что, когда лжешь, легче жить. Я получила хороший урок на всю жизнь. — Посмотрим, пойдет ли он вам на пользу, — задумчиво сказал сандер и прибавил, обращаясь к Сергею. — Выпишите ей пропуск, Коршунов, пусть отправляется домой. Когда Амосова вышла, Сандлер посмотрел на огорченное лицо Сергея и рассмеялся. — Не унывайте, Коршунов. Вам еще просто недостает опыта, но у вас есть главное, что нужно людям нашей профессии, и это мне нравится. Сандлер на минуту умолк, потом уже совсем другим озабоченным тоном произнес. Имейте в виду, дело это не закончилось арестом Горелого. У нас на горизонте появилась другая, куда более опасная фигура папаша, понимаете? Так запугать этого мерзавца Горелого и толкнуть на убийство — это не шутка и никаких подходов к нему пока нет. — Папаша, — задумчиво повторил он, — нет, не знаю такой клички. — А странно, ведь преступник он кажется старый. — Да, очень странно. Глава третья. Первое знакомство с Сафроном Ложкиным. Москва задыхалась от зноя. Под палящими лучами солнца расплавлялся асфальт. С утра до вечера на центральных улицах были видны голубые автополивщики. В веере и хрустальных струй мелькали обрывки радуг. Но ничто не приносило облегчения. Вода, падая на раскаленный асфальт, почти мгновенно превращалась в теплые струйки пара. Около киосков и вагончиков с газированной водой стояли длинные очереди. Вечер не принес прохлады. Душный и горячий воздух, казалось, еще больше сгустился, нечем было дышать. Сергей, горанин и лопанов устроились в самом далеком и глухом уголке нескучного сада. Они разлеглись на траве и лениво переговаривались. — Ох! — простонал Сергей, переворачиваясь на бок, все мышцы болят. — Самбо — великая вещь, — норовоучительно произнес Лобанов, жуя травинку. — В нашем деле абсолютно необходимая. Вот помню, Воронцов был случай. При упоминании о Воронцове Сергей невольно нахмурился. За последнее время их отношения еще больше испортились. Сергей болезненно переживал свою первую неудачу. И именно потому, что Воронцов больше других посмеивался в свое время над его версией и в результате оказался прав. Сергей не взлюбил его еще больше. Но главное в этой взаимной неприязни было презрительное мнение Воронцова о новом сотруднике. Поэтому Воронцов в присутствии Сергея становился ядовитым, задиристым и самоуверенным, и тем неизменно вызывал негодование у Сергея. — Ничего хорошего в вашем Воронцове не вижу, — раздраженно произнес он.